Покинув особняк, случайные приятельницы остановились обсудить спектакль. Матросова сразу пошла в атаку. «Как настроение? Спектакль понравился? Примитивно так, но фантазийно, правда?» «Как раз сюжетной простотой и понравился. А вот танцы с элементами эротики, на мой взгляд, были лишними. Но общего впечатления не испортили». Решила откровенно ответить Самоварова. «А вы ханжа» довольно отметила Матросова. Совсем нет. Но прекрасные попы ничего к сюжету не добавили. Зато добавили в зале мужчин. Самоварова натужно рассмеялась. Волшебное шампанское давно выветрилось, и ей хотелось побыстрее отделаться от общества блогерши и вернуться к запертому в номере Лаврентию. «Я уж запереживала, что вы разочарованы». Вы с таким изумлением глядели на актёров, что в какой-то момент я пожалела, что впарила вам дорогущий билет. Ну что вы, я вам очень признательна. Почти не покривила душой Варвара Сергеевна. Матросова довольно закивала. Неплохая постановка, но я люблю посложнее. Так, чтобы полночи думать о зашифрованном месседже. Подобного высказывания Самоварова и ожидала. Ага. Вроде того, если пропащая мать бросила ребёнка, к концу представления мы должны дотумкать, что она невинная жертва рыночной экономики. Или если рефлексирующий алкаш профукал семью и дом, нам следует догадаться, что он единственный положительный герой среди хапук и безразличных подонков вокруг. «Да бросьте!» — махнула полный унизанной кольцами лапкой блогерша. «Унылая депрессуха давно надоело. Я предпочитаю головоломки перевертыши. А этот спектакль — просто сказка для кисейных перезрелых барышень, да еще по оверпрайсу. Такие произведения сейчас нужны. Слишком много сложностей в жизни. Даже в голове их столько, что не знаешь, какой вперед заняться. Когда наблюдаем игры разума на экране или читаем про них в книге, мы восхищаемся и думаем, что герою, пусть придуманному через фантазию автора, Повезло попасть в альтернативную реальность. Но всё, что лежит в этом пространстве, всё равно связано с единственно главными сюжетами любовью и смертью. Когда подобное приходит в нашу жизнь, а оно хоть раз до да приходит к каждому, мы мы не имеем. Красиво говорите. Прищурив накрашенный глаз, что-то прикидывало про себя Матросова. Вам всё же надо в эфир. Эдакий типаж зрелый городской сумасшедший, но в классическом стиле, без потуг примолодиться. Я не ухватываю, о чем вы, но это как раз неплохо. Вы держите паузы, хорошо передаете лицом и голосом эмоции. Нужно только придумать сюжет. Вопрос всегда в том, как преподнести что-то аудитории. «Черный квадрат Малевича» — вершина умелой пиар-компании. Варвара Сергеевна вдруг ощутила словно бы лёгкий толчок в спину. Она импульсивно повернула голову влево. На противоположной стороне улицы, против только что загоревшегося зелёного света светофора, стоял человек в тёмной куртке, с надетым на голову капюшоном. Лица его было не разглядеть, но Варвара Сергеевна была уверена, что он стоит не просто так, а внимательно наблюдает именно за ними. Дабы не допустить бессмысленной паники, она прибегла к надежному способу, начала фиксироваться на том, что было вокруг. Люди переходили дорогу, машины с горящими фарами, рыча нетерпеливо ждали своего зеленого. Из ирландского паба, в котором три часа назад встретились случайные приятельницы, вырывалась, нарушая кичливую важность столицы, разудалая попса. Молодые люди, вывалившие из паба покурить, то ли подпевали словам песни, то ли просто пытались друг друга перекричать. Группа вчерашних подростков обступила ретро-автомобиль с брезентовой крышей, и Галдя ожидала, пока севший за руль хозяин его заведет. Все спешили жить. Казалось, что всем не хватает воздуха. В родном Питере воздух был водой каналов, а здания — упрямыми, таившими в себе неизвестные даже гидам истории стариками. Текущая из бесконечности в бесконечность нерукотворная вода, заключенная человеком в камень, замедляла темп времени и осаживала в лишних движениях. Столица дышала движением. Даже оставшийся за спиной купеческий особняк, памятник культуры и архитектуры, не простаивал без дела. Он успел послужить и модным салоном с громаднейшей библиотекой, и доходным домом, и центром просвещения при советах, а теперь стал площадкой для модных спектаклей и изысканных банкетов. Матросова продолжала с жаром говорить о современных театральных постановках, А в сознании Самоваровой оседали лишь ключевые слова. Антреприза, смотрибельность, окупаемость, актуальность, парадигма. Такие сюжеты сейчас и нужны. С трудом вспомнив свою последнюю фразу, промямлила Самоварова. «Вы, кстати, в Питере родились?» У нее от тихой паники взмок затылок. Город определенно был напичкан тревогой. Паранойя возрастная. Один из факторов — профессиональная деформация личности. Частый симптом — мания преследования. Нет, я родилась в Сибири. Что с вами? Вы поменялись в лице. Это что, преступление? сибирячке переехать в Питер. Сейчас я живу на два города. С Москвой у меня тоже многое связано. Я здесь училась, какое-то время работала. Здесь в первый раз вышла замуж. Что-то смекнув, Матросова повернулась в ту сторону, куда снова напряженно вглядывалась Варвара Сергеевна. Как только она это сделала, человек двинулся с места и, сделав неясно кому адресованный, похожий на приветствие, жест, обойдя шумную компанию, поспешил по улице прочь. Нет никаких оснований полагать, что год назад у дома, у поликлиники и на той неделе у дома Аньки я видела того же человека. А того, что сейчас пялился на нас, я не смогла бы описать даже приблизительно. Он не молодой, сутуловатый. Вот и всё. «Вы что, кого-то в этом городе потеряли? У вас ещё вчера в театре было такое пытливое лицо, как...» Пыталась подобрать нужное слово Матросова. «Как у ищейки?» — кисло улыбнулась Самоварова. Вдруг ставший прохладным и таким глубоким, что его хотелось выпить залпом, воздух октября сбил с лица блогерши выражение скучающей всезнайки. «Если бы не дурно сделанные губы, ее можно было бы назвать красиво стареющей городской сумасшедшей», усмехнулась про себя Самоварова. «Потерять можно то, что тебе принадлежит. Но случаются в жизни события, когда разумное отодвигается в сторону» и происходит фатальное, неизбежное. Совсем как в спектакле. Вот только в жизни похмельное утро, когда мораль раскачивает качели и не даёт возможности договориться с собой, не проглатывается динамичным сюжетом, а остаётся единственным, что у тебя есть, неожиданно к месту подхватила Матросова. И тогда психика, стоящая на страже, выкидывает самые причудливые фортели Она стирает ластиком первый слой в сознании, но то, что уже написано, написано навсегда. «Браво!» — сочно подытожила блогерша. Две умудренные опытом кумушки беседуют в прямом эфире о несбыточном. Немного цинизма, приправленного романтикой, и куча слов ни о чем. «Перестаньте», — поморщилась Самоварова. Слова «ни о чем» уже закончились. «Лучше зарабатывайте на рекламе в программе о поиске родственников». «Спасибо за совет!» — вернула Матросова ровно тем же тоном, каким ответила я несколько дней назад Варвара Сергеевна в очереди в архивное окно. Светофор в очередной раз зажегся зеленым, по переходу засеменили люди. «Хотите поделиться чем-то личным? Но боитесь, что не пойму». Вдруг просто и серьезно спросила Виктория Андреевна. Возможно. Самоварова уставилась поверх ограды на подсвеченной фонарями голубой фасад особняка. Свет фонарей падал жёлтым, именно жёлтым через «о», как у Достоевского, растревоженным цветом. В сущности ей нечего было сказать, и она понимала, что выглядит глупо. Встречаться с блогершей она больше не планировала, и потому подавляла в себе желание сболтнуть лишнее. «Вы когда-то совершили низкий поступок, и это произошло здесь, в столице». Да, похоже, блогерша оказалась прозорливее, чем предполагала Варвара Сергеевна. «Низкий? Не уверена. В том-то и беда, что не помню». Матросова неожиданно ласково рассмеялась. «Не дрейфте!» И у меня частенько что-то подобное бывает. Такую бывает хрень, в ночи вспомнишь, что только поражаешься. Неужели это было со мной? И гонишь, гонишь от себя. А хрень, что комар жужжит где-то над ухом, никак не прихлопнуть. Ещё беда с фамилиями. Актёра или какого забытого коллеги, неважно. Прицепиться — и не отгонишь. Вот какое мне дело до этой фамилии. Фамилии того, кто никак и ни в чём не может повлиять на мою текущую жизнь. А я ворочаюсь, уснуть не могу. На фамилии у меня как раз отличная память. Самоварова не в силах была оторвать взгляд от того места, где минутами ранее стоял незнакомец. Ей хотелось броситься за ним следом, безошибочно отыскать в толпе, сорвать с него капюшон и тем самым выбить почву из-под ног. «Не помним мы ровно то, что не хотим помнить, то, что больно или стыдно вспоминать», — продолжала трещать Матросова. С другой стороны, с этой коварной памятью не всё так линейно. Несколько лет назад в моей жизни случилась одна история. Поехала с институтской подружкой на 10 дней в Турцию. После моего переезда в Питер мы поддерживали отношения на расстоянии, виделись не чаще, чем раз в полгода, когда я приезжала в Москву. Мы по выставкам и театрам. Обе этой дружбой дорожили как формой, а содержание как оказалось, в ней давно уже не было. При ежедневном и тесном контакте выяснилось, что интересы у нас разные, подруга моя с годами превратилась в скучную инертную тетку. Наверное, что-то такое она думала про меня. Но отдых есть отдых. Каждый вечер мы садились скоротать вечерок с бутылкой вина. О чем-то надо было говорить... И перебрав все свежие новости, мы вспоминали ситуации из общего прошлого. Удивительно, как по-разному сохранила их наша память. При этом масштаб произошедшего, было ли оно значимым или проходным эпизодом, веселым приколом, не имел никакого значения. И ее память зафиксировала те детали, о которых я никогда бы не вспомнила. тоже было со мной. Подруга удивлялась, а то и принималась горячо спорить, выслушав мои подробности. И неважно, касалось это непосредственно ее или нет, всякий раз она встречала мои слова агрессивно. «Ты путаешь, все было так, как говорю я». Замечу, мы ровесницы, вместе поступали в первый мед, имели когда-то не только схожие вкусы, но во многом совпадали в оценках парней, во взглядах на жизнь и прочим. Варвара Сергеевна чуть было не брякнула, что в её практике это было золотым правилом. Чем больше свидетелей, тем правдоподобнее в итоге картина. «Наш жёсткий диск не безразмерен», — подытожила свою мысль Виктория Андреевна. «С годами лишние файлы нужно удалять, иначе не останется места для новой информации». Считается, что перезагруженность нашего жёсткого диска является метафизической причиной Альцгеймера. «Мне бы пора его почистить. Знаете способ?» — попыталась иронизировать Самоварова. «Сейчас есть куча тренингов, как в обществе анонимных алкоголиков. Один кается, другие слушают, потом проводят обряд, выгоняют ненужное, чтобы освободить место». Я была раз после очередного мучительного развода. Вроде помогло. Типа, выкинула мусор на помойку. Для покаяния есть исповедь? Есть, но батюшка даёт оценку, и всё это именуется грехом. Вы полагаете, что те, кто вас слушал, оставались безоценочны по отношению к вашей исповеди? Я об этом не думала. Просто утилизировала хлам. «А вы до сих пор боитесь чужой оценки?» Оценка субъективна. Пошлый человек, как жук в навозе, из чего угодно выкопает низменное, а тот, в ком есть хоть капля духовности, непременно попытается расслышать высокие мотивы. Вопрос в другом. В реальности рождается правда, вот только правда — это всегда окрашена нашими эмоциями, они и мешают её разглядеть. Но есть интуиция, свойство которым наделил нас Бог. В секунды мы ее слушаем, а потом всю жизнь топчем. «Если вы про нынешнюю ситуацию», неожиданно восприняв сказанное на свой счет, вспыхнула Виктория Андреевна, «то да, я патриот не меньше, чем вы. Это интуиция. А разумное в том, что я, как еврейка по маме, давно хочу получить двойное гражданство». «У меня сын еще призывного возраста, и мне за него страшно. Это уже эмоция. У вас есть сын или внук?» «Вами движет страх», — удрученно махнула рукой Варвара Сергеевна. «Но страх — эмоция бесполезная. Будет ровно то, что будет. Какой смысл метаться?» «Значит, сына у вас нет. У меня дочь. То-то и оно». Так что давайте оставим разговоры про страх». «Да, дочь, так уж получилось», — вышла из себя Самоварова. И с досадой констатировала, что нервы в последнее время стали у неё ни не к чёрту. «Но у дочери есть муж, и у меня есть муж. Мне тоже страшно. Не вижу смысла об этом думать. Послушайте, я в прошлом следователь». Матросова округлила глаза. «Ничего себе!» «Вот это неожиданность!» «Я думала, вы книги пишете или ищете, как развлечь себя, чтобы не сойти с ума после шестидесяти?» «Поверьте», — не обращая внимания на колкость, продолжила Варвара Сергеевна. «Никому еще не удавалось подстелить соломки так, чтобы наверняка. Люди гибнут на дорогах от рук социальных психопатов, от врачебных ошибок, а иногда просто ложатся спать и не просыпаются». Она перевела взгляд на кусочек тёмного московского неба. «Простите за резкость. Я всего лишь коряво пыталась высказать вслух ускользающее. Ваша текущая ситуация тут ни при чём. Не могу облечь мысли в понятную форму. Понимаю, что звучу напыщенно, возможно, фальшиво, как писатель, которого никто не читает». Виктория Андреевна глядела уже сочувственно. Глаза её выражали «любопытство». Демонстрация слабости — беспроигрышная карта в разговоре и знакомых людей. Сильным и собранным не нужны ни чужие эфиры, ни чужие мнения. Проявление слабости — верный мостик к душе. «Вы здесь когда-то кого-то любили?» Подбив руку осевшую в сырости вечера укладку, вкратчиво спросила блогерша. «Я всегда кого-то люблю». Только тем выживаю. Как до 60 так и после. Отпустила себя на несколько длинных секунд Самоварова. «Вы девчонка!» То ли с восторгом, то ли с усмешкой, глядя на нее, хмыкнула уголком рта Матросова. «Гляжу на вас и вспоминаю, как вы меня отбрили, а потом в большом глазом не моргнув притворились, что мы добрые знакомые». «Притворились как раз вы». Виктория Андреевна неопределенно пожала уютными, укутанными в кашемир красного пальто, округлыми плечами. «Тебе можно позавидовать», — перешла она плавно и к месту на «ты». «Моя роль иная. Увы, я извечная ломовая лошадь. Таких, как я, начинают по-настоящему ценить только на поминках. И теперь уже неважно в Израиле это произойдет или в России». На утренней прогулке с Лаврентием Самоварова не выдержала и набрала номер Никитина. По ее предположению, он должен был все еще находиться на реабилитации в одном из сочинских санаториев. «Сережа, как твое здоровье?» Услышав знакомый низкий баритон, начала она. Рядом вполне могла быть его законная, не так давно с трудом поборовшая онкологию, так что не до сантиментов. «Лучше, Варя», — пытаясь придать голосу бодрость, ответил Никитин. «Вчера даже пару километров прошел». «Это радует. Ты всем нам очень нужен», — сдержанно, но от сердца добавила она. «Ага, нужен. Уж куда вам всем без старика там Пытаясь придать давно севшему от курева и постоянного служебного ора голосу молодцеватость, крякнул полковник. «Давай, лиса, валяй, что понадобилось. Уж если ты звонишь, как пить дать чего-то хочешь». За прошедшие десятилетия, считай за целую жизнь, полковник изучил ее повадки, манеры, интонации голоса и даже паузы не хуже, чем она, его. Варвара Сергеевна почувствовала раздражение. Когда-то давно он сам, женатый обманщик, негласно установил правила следуя которому она звонила ему лишь по служебной необходимости или в чрезвычайных обстоятельствах. А теперь, больной и старый, он пытался, пусть и в шутейной форме, выставить ее эгоисткой. «Видишь ли, я сейчас в Москве. Восстанавливаю биографию своего героического деда. Следя за Лаврентием, который напрягся при виде перебегавшего дорогу кота, объяснила Самоварова. «Отличная идея», безо всякого интереса отозвался полковник. «Да, правда, запоздалая». На другом конце слышался фоном какой-то гул. Кот, к счастью, шустро юркнул в подворотню, и натяжение поводка ослабилось. «Ты на улице, что ли?» «В ботаническом саду санатория». Никитин пытался говорить спокойно, Но она не то что слышала, скорее чувствовала его тяжелую одышку. Есть, Сережа, загадка. В листе запроса личного дела офицера имеется запись от августа этого года. Дело брала на руки некая Самоварова ВП. «Так, может, это ты была?» — крякнул Никитин. «Ты же постоянно жалуешься на память», — попытался он пошутить. «Ох, не красят старость привычки молодости», — вяло отметила Самоварова. «Топорные шутки стареющих мужчин, точно надутые губы возрастных женщин». «Я, Сергеевна, по отчеству, это я еще помню». «Я, представь, помню тоже. Так в чем загадка?» Сотрудница архива подтвердила, что выдала дело на руки ближайшей родственницы Егора Константиновича довольно молодой на вид женщине. Вся пермская родня деда погибла либо от болезни, либо в гражданскую. Об этом есть в его личном деле. Родных сестер-братьев не было, выходит, не было и племянников. И кроме нас с отцом у деда не осталось родни. Какой же ты сделала вывод? Вывод сделала не я, а сотрудница архива. Она дала понять, что дама, запросившая в августе дело, близкая родственница деда. Пытать я её не могла, да она и не обязана отвечать. Ух ты, вывод напрашивается один. У дедушки была ещё одна семья. Варвара Сергеевна отчётливо представила, как Никитин, словно невзначай удаляясь от оставшейся в ботаническом саду жены, глядит на часы и думает, как бы не опоздать на очередную процедуру или ранний санаторный обед. «Ни я, ни родители ничего такого не знали, иначе мама бы мне непременно сказала. Он жил один, я его навещала. Редко, правда. В его квартире больше никто не проживал». «Он мог признать ребёнка и дать ему свою фамилию, но не вступить в брак с его матерью?» «Теоретически мог», — с трудом подавила в себе ревнивое возмущение Самоварова. Озвученная полковником мысль пришла ей в голову еще в архиве. Минувшей ночью, когда она бессонно ворочалась в своем крошечном гостиничном номере, перебирая возможные объяснения, такое предположение ее скорее изумляло. Но едва его высказал другой человек, оно показалось ей пошлым и гадким. «Если и была, зачем скрывать?» садив засмотревшегося по сторонам Лаврентия нервным движением поводка, продолжила Варвара Сергеевна. Без бабушки он прожил больше 20 лет. Когда она умерла, он еще не был немощным стариком. «Какого он года?» 906 -го. «Молодая женщина, говоришь? Тогда вариант, что посетительница была второй женой, отпадает. Остается только одно. Это все же его дочь, которая, правда, тоже не может быть молодухой. Но в наше время пятидесятилетние повально выглядят на тридцать. Выходит, твой дед еще раз стал отцом в преклонном возрасте. Это, Варя, не преступление. Это чудо. Довольно крякнул Никитин. Чушь. Догадавшись по расшалившемуся тону полковника, что он действительно отошел на безопасное для чужих ушей расстояние, упрямилась Самоварова. Дед мог иметь полного тезку, в архиве могли по ошибке выдать не то дело. Получившая его на руки могла сразу не сообразить, что изучает дело чужого человека, а после по какой-то причине решила больше не приходить в архив в поисках настоящего родственника. Возможно, она иногородняя, возможно, поставив галочку в голове, удовлетворилась чужой биографией. Аварь. «Ты кого сейчас и в чём убеждаешь?» — издевательски перебил Никитин. «Если человек решил заняться поиском, требующим такого количества телодвижений, не думай, чтобы он был столь поверхностным». «Я тебя очень прошу», — цедила слова Самоварова. «Разузнай по своим связям всё, что можно». «Узнай, были ли у моего деда, помимо отца, другие дети?» «Только за этим и звонишь?» «Нет, блин, в любви тебе признаться». Глубоко вдохнув-выдохнув, она ядовито ответила. «Представь себе за этим. У нас разве было принято звонить друг другу по всяким пустякам?» Не удержалась она и тут же себя за это возненавидела. «Данные отца и деда пришлю». «Но если тебе это сложно, я найду, куда обратиться. Просто пока я в Москве, мне хотелось узнать про неё хоть что-нибудь». «Хорошо», — проигнорировал её претензию и неприятный тон полковник. «После смерти деда никто не претендовал на его квартиру?» «Нет, она осталась отцу. Он её продал, часть денег отдал мне». Тогда, вероятнее всего, сотрудница ошиблась и дала посетительнице не то дело. А если... если не ошиблась, для чего ему нужно было скрывать? Ты можешь, как мужчина, попытаться смоделировать? На другом конце связи шумели не то дети, не то шаловливый южный ветер, и ему что-то отвечали уставшие из-за лето птицы. Смоделировать полковник не смог даже их затянувшийся до неприличия роман. «Причина в матери ребёнка», — после длинной паузы отозвался полковник. «Она могла оказаться в его жизни случайной. Дед не знал, как объяснить это твоему отцу». «Какая-то дикая мелодрама. Это так не вяжется с его образом и моими о нём воспоминаниями. «Проверим», — ухнул в самое ухо Никитин. «Самому интересно стало. Целую, вредина. Конец связи». Со вчерашнего дня доктор не отвечал на звонки и сообщения. Такого у них ещё не случалось. Валера был педантичен пунктуален до тошноты и это часто являлось причиной мелких ссор. Трёхминутное опоздание жены способно было вывести его из равновесия, а если он сам задерживался хотя бы на пять минут, всегда об этом предупреждал. Объяснить подобное можно было только чрезмерной, а скорее какой-то неожиданной загруженностью или внезапно нарушенной связью. Во время последнего разговора доктор сетовал, что в пансионате, где проходил семинар, Связь крайне плохая, и просил связываться с ним через инет по мессенджеру. Вариант «влюбился и забыл» был уж совсем из области фантастики. Но чем лукавый не шутит? Запрещая себе волноваться за мужа, а также предаваться своему любимому занятию «додумывать», Варвара Сергеевна с головой погрузилась в чтение документов. Личное дело полковника Самоварова читалось как увлекательная книга, а уточнить детали помогли тщательные поиски в интернете и копание в собственной памяти, разбуженной потоком сколыхнувшей эмоции информации. Фотографии пожелтевших до цвета горчицы листов аттестации, характеристик, докладных записок и справок, испещренные разными почерками — включая аккуратный, почти без наклона, почерк деда, очень похожий на ее собственный. Страницы, отпечатанные на машинке, листались и увеличивались на мониторе ноутбука. Составляя на основании полученной информации досье, Самоварова, испытывая то гордость, то горькую подавленность, почти до утра просидела за изучением добытых документов, забыв про сон и даже про свои папиросы. Она и про Лаврентия забыла, Но пёс как будто почуял, каким важным было то, что она переживала, и стоически перенёс заточение в чужой маленькой комнатке, наполненной чужими непонятными запахами. Её основные вопросы, касавшиеся биографии деда, были исчерпаны. Но появились новые. О том, что было между строк, что наполняло смыслом жизнь Егора Константиновича, какой была его мотивация в разные ее периоды. Самые важные и самые сложные вопросы, ответы на которые даже по отношению к живому человеку так трудно сформулировать. Подобно разбуженной мышкаре они хаотично вылетали из купых казенных строк, за которыми заново рождалась удивительная судьба.